Опьяненные успехом, уверенные, что стоят на пороге следующей решающей стадии революции, кадеты перешли в наступление. Под руководством Милюкова они выразили согласие войти в Совет Министров, но при одном условии. Царь должен согласиться созвать учредительное собрание. Как мы уже отмечали, переговоры Витте с консервативными либералами, Шиповым, Гучковым и другими, тоже не привели к какому-либо результату. Двор еще не раз предпринимал попытки привлечь к работе в Совете либералов и консервативных либералов, но неизменно встречал решительный отпор. Таким образом, борьба разворачивалась в российском парламенте не по вопросам политики, а по поводу самой природы российского конституционного строя. Двор с замиранием сердца ожидал открытия Думы, не имея, однако, никакой четкой программы. Действительность превзошла самые худшие опасения. Либеральные бюрократы убеждали царя, что выборы ничем не угрожают монархии, ибо положение о выборах, предопределившие перевес крестьянства, создадут вполне покладистую думу. Такую же ошибку в 1789 году допустила французская монархия, удвоив в генеральных штатах представительство третьего сословия. Не все разделяли такой оптимистический взгляд. Бывший министр внутренних дел и один из самых проницательных политиков России Дурново предостерегал, что большинство выборных будут из радикальной деревенской полуинтеллигенции, стремящейся укрепить свое влияние среди крестьянства. И действительно, половину депутатов Первой Думы составляли крестьяне, и многие из них именно выше указанного типа и они оказались далеко не теми благодушными мужиками, которыми воображение славянофилов-консерваторов населило российские просторы. Крыжановский так описывал неприязнь, охватившую официальные круги при виде толп крестьянских представителей, заполнивших Петербург весной 1906 года. Достаточно было пообглядеться среди пестрой толпы депутатов, а мне приходилось проводить среди них В коридорах и в саду Таврического дворца целые дни, чтобы проникнуться ужасом при виде того, что представляло собою первое русское представительное собрание. Это было собрание дикарей. Казалось, что русская земля послала в Петербург все, что было в ней дикого, полного зависти и злобы. Если исходить из мысли, что эти люди действительно представляли собою народ и его сокровенные чаяния, то надо было признать, что Россия еще по крайней мере сто лет могла держаться только силою внешнего принуждения, а не внутреннего сцепления, и единственный спасительный для нее режим был бы просвещенный абсолютизм. Попытка опереть государственный порядок на воле народа была явно обречена на провал, ибо сознание государственности, а тем более единой государственности, совершенно стушевывалось в этой массе под социальной враждой и классовыми вожделениями, а вернее и совершенно отсутствовало. Надежда на интеллигенцию и ее культурное влияние тоже теряла почву. Интеллигенция в Думе была сравнительно малочисленно и явно пасовала пред кипучей энергией черной массы. Она верила в силу хороших слов, отстаивала идеалы, массам совершенно чуждые и ненужные, и была способна служить лишь трамплином для революции, но не созидающей силой. Отношение членов Думы из крестьян к своим обязанностям было весьма своеобразно. В Думу они приводили нахлынувших вслед за ними ходаков по разным делам, которых сажали в кресло, откуда приставом Думы было немало труда их во дворе. Полиция задержала как-то на улице у Таврического дворца двух крестьян, продававших входные во дворец билеты. Оба оказались членами Думы, о чем и было доведено до сведения ее председателя. Некоторые из членов Думы с места же занялись революционной пропагандой на заводах, стали устраивать уличные демонстрации, наускивать толпу на полицию и тому подобное. Во время одной из таких демонстраций на Лиговке был избит предводительствовавший толпой буянов Михаличенко, член Думы из горнорабочих Юга. На следующий день он явился в заседание и принял участие в обсуждении предъявленного по этому поводу запроса с лицом, повязанным тряпками так, что видны были только нос и глаза. Члены Думы, крестьяне, пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция была первое время в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнение разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая «Для меня ты вполне прикосновенен» и выкинула за дверь. Привлеченный шумом околоточный надзиратель, видевший эту сцену, составил все же протокол об оскорблении бабой должностного лица каковым он признал члена Думы. Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы, фамилию забыл, скончавшегося в белой горячке от пьянства. В надгробных речах он именовался борцом, павшим на славном посту. А некоторых членах Думы стали вдогонку поступать приговоры волосных и иных судов Коими они были осуждены за мелкие кражи и мошенничество, один за кражу свиньи, другой кошелька и тому подобное. Вообще количество членов Первой Думы, главным образом крестьян, которые благодаря небрежному составлению списков избирателей и выборщиков оказались осужденными ранее за корыстные преступления, лишавшие участие в выборах, или впоследствии, в течение первого года после роспуска Думы, превысило по собранным Министерством внутренних дел сведениям 40 человек, то есть около 8% всего состава Думы. В день открытия Думы царь торжественно принял депутатов в Зимнем дворце и зачитал адрес, в котором выражалось признание нового порядка. Дума, побуждаемая кадетами, при единодушном одобрении всех, за исключением пяти депутатов, выдвинула в ответ революционные требования. Требования были таковы. Упразднение Верхней Палаты, право назначать и увольнять министров, принудительное частичное отчуждение земли и амнистия политическим заключенным, включая тех, кто был осужден за терроризм. Когда при дворе, заранее осведомленном об ответе думы, отказались принять депутацию, которая должна была собственноручно вручить царю этот ответ, в думе почти единодушно было принято предложение выразить недоверие кабинету министров и требовать уступки полномочий министерству, избранному думой. Такое поведение думы привело правительство, привыкшее к соблюдению всеми внешних приличий, в замешательство. Особенно обеспокоена была служба безопасности, страшившаяся зажигательного эффекта, какой думское красноречие могло иметь в деревне. Не в силах разобраться, почему власти позволяют думским депутатам требовать перемен в системе управления, тогда как рядового человека за то же самое преследуют, полицейские чины невольно приходили к убеждению, что велась революционная пропаганда, с согласие и как бы даже с поощрение правительства. И если принять во внимание, что в глазах крестьян престиж правительства сильно упал после поражения в Японской войне и из-за неспособности справиться с эсеровским терроризмом, то у полиции были все основания опасаться, что деревня выйдет из-под контроля. В этих обстоятельствах при дворе созрело решение распустить Думу. Узнав об этом, кадеты и другие левые депутаты пожелали немедленно провести заседание Думы, однако затея не удалась, так как правительство оцепило войсками Таврический дворец. Надо сказать, что решение о роспуске Думы, хоть и противоречило духу основных законов, не нарушало их буквы. Однако кадеты и некоторые из их единомышленников увидели в этом удобный случай бросить вызов самодержаве. Перенеся заседание в Выборг, недосягаемые для русской полиции, они составили воззвание к российским гражданам, призывающие не платить подати и уклоняться от воинской повинности. Документ этот был абсолютно антиконституционным и совершенно бесполезным. Страна не откликнулась на выборгское воззвание, и единственным следствием его явилось то, что подписавшие его, среди которых были ведущие либеральные деятели, потеряли право быть избранными при последующих выборах. Таким образом, самонадеятельность либералов привела их к поражению. В первой же битве, объявленной ими войны конституционной монархии. Октябрьский манифест удовлетворял умеренную и либерально-консервативную оппозиции, но ни в коем случае не либеральных радикалов и социалистов. Последние рассматривали его лишь как предварительную уступку. Вообще же, считали они, революция должна продолжаться до победного конца. И разжигаемая левой интеллигенцией насилие все больше охватывало страну, что вызывало ответный террор справа, принимавший формы еврейских и студенческих погромов. Волнение в деревне в 1905-1906 годах имели два следствия. Прежде всего, они раз и навсегда погасили исконно монархические настроения крестьян. Отныне мужик уже не ждал, что именно царь дарует столь вожделенную землю. Теперь все его надежды были только на Думу и либеральные, и радикальные партии. Во-вторых, В Центральной России крестьяне выкурили из имений многих помещиков, которые под угрозой разграбления бросали все и уезжали. И это ускорило ликвидацию помещичьего землевладения, начавшуюся с манифеста об освобождении крестьян и закончившуюся в 1917 году. После 1905 года крестьянство стало основным покупщиком поступавшей в продажу земли 37-40%. Помещики, которые в 1863-1872 годах приобрели 51,6% земли, в 1906-1909 годах составили лишь 15,2% покупщиков крестьянская жекерия обострялась кампанией политического терроризма, развернутой эсеровской партией. Мир еще не знал такого. Волна убийств охватила коллективным психозом сотни, если не тысячи юношей и девушек, для которых убийство стало самоцелью, когда давно утрачен самый смысл действия. И хотя мишенью терроризма объявлялись правительственные чиновники, особенно из департамента полиции, на практике террор оказывался слеп и неразборчив. Как это обычно бывает, он принял форму тривиальной уголовщины с вымогательством денег и запугиванием свидетелей. Большинство террористов были молодыми людьми. Старше 22 лет, менее трети. И для них дерзкая, часто самоубийственная операция представлялась своего рода ритуалом возмужания. Самые яростные из террористов, максималисты, совершали убийство ради убийства, чтобы только ускорить крушение общественного строя. Последствия терроризма много шире, чем трагедии унесенных им жизней и репрессивных ответных мер, им вызванных. Террор снизил и без того достаточно низкий уровень политической культуры в России, деморализуя деятельных политиков и приучая к мысли, что обращение к насилию есть приемлемый способ решения сложных проблем. СССР развернули массированную террористическую кампанию в январе 1906 года, то есть после того, как стране была обещана Конституция. Широта компании была ошеломляющей. В июне 1906 года Столыпин докладывал в Думе, что за прошедшие 8 месяцев совершено 827 покушений на жизнь чиновников Министерства внутренних дел, к которому относились и полиция, и жандармерия, в результате которых 288 человек убиты и 383 ранены. Директор департамента полиции информировал Думу годом позже, что в двух балтийских губерниях имели место 1148 террористических актов, которые привели их к гибели 324 человек, в большинстве полицейских и солдат. Было подсчитано, что в течение 1906-1907 годов террористы убили или изувечили 4500 должностных лиц по всей империи, Если к этому прибавить частных лиц, общее число жертв левого террора за период с 1905 по 1907 год достигает 9000 Надежда правительства на то, что Дума поможет справиться с таким положением вещей, не оправдалась. Даже кадеты отказывались осудить террористов, считая революционный террор естественной реакцией на террор правительственный когда один из думских депутатов отважился заявить, что при конституционном строе нет места террору, его сотоварищи набросились на него и назвали провокатором, а предложенная им резолюция набрала лишь 30 голосов. В столь сложных обстоятельствах непокорный парламент Беспорядки в деревне и повсеместный террор, монархия обратилась к помощи сильного человека, саратовского губернатора Петра Аркадьевича Столыпина. Столыпин, которому было суждено занимать пост председателя Совета Министров с июля 1906 года до самой своей гибели в сентябре 1911 года, был без сомнения самым выдающимся государственным деятелем имперской России. Единственным его соперником Спиранскому и Витте, при всех их несомненных талантах, недоставало присущего Столыпину сочетание кругозора государственного деятеля с искусством политика. Вовсе не оригинальный в своих начинаниях, большинство его идей были предначертаны ранее другими политиками, Столыпин поражал и русских, и иностранцев силой духа и целостностью характера. Сэр Артур Николсон, британский посланник в России, считал его не более не менее как самой замечательной фигурой в Европе. В своих действиях он руководствовался системой взглядов либеральной бюрократии, убежденной, что России нужна сильная власть, но что в современных условиях такая власть не может отправляться без поддержки населения. Дворянство, по его мнению, было вымирающим классом, и монархии следовало опираться на слой независимых крестьянских землевладельцев, создание которого и стало одной из основных целей его политики. Без парламента при этом обойтись было нельзя. Столыпин, почти единственный русский премьер-министр, обращавшийся к народным представителям как к равноправным коллегам, и в то же время он не верил, что парламент может управлять страной как и Бисмарк, примеру которого он во многих отношениях следовал, Столыпин рассматривал парламент лишь как вспомогательный институт. Примечание. Я вовсе не поклонник абсолютистского правления, заявил Бисмарк в Рейхстаге в 1884 году. Я считаю парламентское сотрудничество, верно примененное, столь же нужным и полезным, сколь парламентское же правление вредоносным и невозможным. И то, что его усилия не увенчались успехом, свидетельствовало о непримиримости российских разногласий и о том, что стране трудно было избежать крушения. Столыпин родился в 1862 году в Германии, в дворянской семье, верой и правдой служившей престолу еще с 16 века. Как характеризовал Столыпина Струя, он был типичным служилым человеком в средневековом понимании, инстинктивно и безоговорочно преданным своему царственному господину. Его отец был артиллерийским генералом, отличившимся в Крымскую компанию. Мать состояла в родстве с Александром Горчаковым, министром иностранных дел в царствовании Александра II. Столыпину тоже прочили военную карьеру. Однако физический недуг, перенесенный в детстве, помешал этому. Окончив гимназию в Вильно, он поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, который окончил с отличием в 1885 году с кандидатским дипломом за диссертацию по земледелию. Человек высокообразованный, говорят он, свободно изъяснялся на трех иностранных языках, он предпочитал считать себя интеллигентом, а не чиновником. И это ощущение усугублялось тем, что и петербургское чиновничество смотрело на него как на постороннего, даже когда он поднялся на высшую ступень бюрократической лестницы. Завершив образование, Столыпин поступил на службу в Министерство внутренних дел. В 1889 году он был направлен в Ковно, бывшая польско-литовская территория, где находилась имение его жены Нейтгард, принадлежавшей к высшему обществу. Здесь он провел 13 лет, 1889-1902 годы, исполняя должность предводителя дворянства, должность, назначаемая в этой области, и посвящая свободное время усовершенствованием в поместье жены и изучению земледелия. Годы, проведенные в Ковно, решающе повлияли на образ мыслей Столыпиным. В западных губерниях России, где не знали общинного землевладения, полноправным хозяином земли был крестьянин. Сравнивая значительно лучшее положение сельского населения здесь с положением в центральной России, Столыпин готов был согласиться с теми, кто видел в общинном землевладении главное препятствие развитию села. А поскольку благосостояние села – главные условие устойчивости государства, то для сохранения в России закона и порядка, считал он, потребуется упразднить общинный уклад в деревне. Общинное землевладение во многих отношениях препятствовало улучшению экономических условий жизни крестьянства. Постоянные земельные переделы лишали крестьян заинтересованности в повышении плодородия, полноправно не принадлежащей им земли. В то же время общинный уклад обеспечивал мужику прожиточный минимум. Благоприятствовал он и ростовщической деятельности предприимчивых и усердных крестьян. Столыпин был убежден, что России нужен класс независимых крестьян-землевладельцев, которые могли бы занять место адмирающего дворянства и явить собою пример для всего крестьянского населения страны. Его плодотворную деятельность в должности предводителя дворянства заметили в Министерстве внутренних дел, и в мае 1902 года Столыпин был назначен губернатором Гродно. В свои 40 лет он стал самым молодым из занимавших этот пост в Российской империи. Менее чем через год его перевели в Саратов, наиболее беспокойную губернию в России, известную крестьянскими волнениями и сильным эсеровским влиянием. Говорили, что этим назначением он был обязан Плеве, который желал примирить общественное мнение, подбирая деятелей, известных своими либеральными взглядами. За годы службы в Саратове он еще более утвердился в убеждении о пагубности общинного уклада, но, с другой стороны, понял, как сильно влияние общины на мужика, привлеченного ее уравнительным характером. При этом, как подметил Столыпин, община допускала лишь равнение на самый низкий уровень благосостояния. Чтобы дать возможность трудолюбивым крестьянам равняться по самому высокому уровню, необходимо, понял он, раздать удельные государственные земли независимым земледельцам для образования и развития значительного владельческого крестьянского сектора наряду с общинным. В 1905 году в Саратове было очень неспокойно, и в усмирении крестьянских волнений Столыпину пришлось проявить весь свой ум и отвагу. В отличие от многих других губернаторов, запиравшихся в тревожные минуты в кабинетах и предоставлявших усмирение населения жандармам и солдатам, он отправлялся в самые беспокойные и горячие места, беседовал с бунтовщиками и спорил с радикальными агитаторами. И своего поведения Столыпин не изменил, несмотря на многочисленные посягательства на его жизнь, при одном из которых он был ранен. Стремясь как можно реже прибегать к насилию, он снискал в правых кругах репутацию человека мягкого и либерального, что никак не могло пойти на пользу его дальнейшей карьере. Однако испытанные административные таланты, отвага и преданность царскому дому не остались незамеченными в Петербурге и сделали Столыпина идеальным кандидатом на министерский пост. 26 апреля 1906 года вслед за отставкой Витте ему был предложен портфель министра внутренних дел в правительстве Горемытина. После недолгих колебаний он принял этот пост и переехал в столицу. 67-летний любимец двора, рыболепный сановник Гримыкин, оказался совершенно неспособным ни справиться с думой, ни усмирить народные волнения. Типичный бюрократ, ревностный служака, снискавший титул его высокое безразличие, он был выведен в отставку в день роспуска первой думы 8 июля 1906 года. Столыпин занял кресло председателя Совета Министров, не оставив поста министра внутренних дел. Приступая к исполнению новых обязанностей, Столыпин исходил из предпосылки, что Октябрьский манифест пролег водоразделом русской истории. Он говорил Струве, о восстановлении абсолютизма не может быть речь. Такие его убеждения не находили, конечно, сочувствия при дворе и среди консерваторов, С самого начала Столыпин обнаружил, что проводит политику, не встречающую сочувствие не только при дворе, но и в Министерстве внутренних дел, где многие предпочитали привычные насильственные методы. Столыпин, скрипя сердце, пошел на суровое подавление волнений, но в репрессиях, не сопровождавшихся реформами, пользы не видел. Он считал, что важнее всего поднять культурный уровень населения, чему должна была бы служить административная децентрализация, составлявшая суть смелого его замысла. В марте 1907 года он начертал широкую программу реформ, направленных на расширение гражданских свобод, своды совести, личная неприкосновенность, гражданское равноправие на улучшение в сельском хозяйстве, обеспечение социальной защищенности промышленных рабочих, распространение власти органов местного самоуправления, реформу полиции и введение прогрессивного подоходного налога. Исполненные решимости действовать в сотрудничестве с обществом он установил контакт с лидерами всех политических партий, кроме, разумеется, тех, что исповедовали революцию. В парламенте он стремился создать коалицию своих сторонников по примеру «Друзей короля» при Георге Третьем. Ради достижения этой цели он готов был на многое, идя на компромиссы в законотворчестве и не гнушаясь подкупом. Его выступления в Думе были выдающимся Образцом парламентского красноречия, отличаясь не только силой доводов, но и тем, что в них звучал голос русского патриота, обращавшегося к своим соотечественникам, а не царского приказчика. В своих действиях, так же, как и в публичных заявлениях, он исходил из той, казавшейся ему вполне очевидной истины, что интересы России превыше любых личных или партийных интересов. Устремления Столыпина находили слабый отклик в стране с таким низким уровнем развития национального и государственного самосознания. В глазах оппозиции Столыпин был прислужником презренной монархии. При дворе его считали честолюбивым и своекорыстным политиком. Правящая бюрократия тоже не признавала его своим, потому что ему не пришлось карабкаться по чиновной лестнице петербургских министерств. Самой настоятельной задачей, с которой столкнулся Столыпин при вступлении в должность, было восстановление общественного порядка. И решать эту проблему он взялся жесткими мерами, навлекшими на него ненависть интеллигенции. Непосредственным поводом к развернувшейся кампании ответного террора было едва не достигшей цели покушение на его жизнь». Перебравшись в Петербург, Столыпин сохранил заведенный еще во времена его губернаторства обычай держать по воскресеньям дом, открытым для просителей И, несмотря на предупреждение полиции, не изменял этому правилу. В полдень 12 августа 1906 года три максималиста, переодетых жандармами, направились к его даче на Аптекарском острове. Когда что-то заподозривший охранник попытался их остановить, они швырнули в дом портфели, наполненные взрывчаткой. Последовал ужасающий взрыв, и в кровавой мясорубке полегли 27 посетителей и охранников, и сами террористы. 32 человека были ранены. Столыпин чудом спасся, но двое его детей получили тяжелые увечья со свойственным ему самообладанием он стал распоряжаться оказанием помощи жертвам. Покушение на Столыпина было лишь одним, пусть самым сенсационным проявлением терроризма, не ослаблявшего своей смертельной хватки. Его жертвами уже пали командующий Черноморским флотом, саратовский и варшавский губернаторы, Не было дня, не приносившего сообщений о гибели очередного служащего полиции. Положение еще более отягощалось тем, что монархисты, восприняв революционную тактику, тоже прибегли к террору, и 18 июля был убит депутат Думы, еврей Михаил Герценштейн, представивший в Думе земельную программу кадетской партии, предусматривавшую принудительное отчуждение земель.